На следующий день, чем свет, войска стало переправляться через Каму. Всё обошлось благополучно. Утонуло лишь несколько лошадей, две негодных пушки, да человек 10 пьяных мужиков. Переправой артиллерии руководил сам Емельян Иванович. Отъезжая от берега в дальний путь, он в последний раз всклянул на сосны 10 смерньёхонько, веселые казнённые им офицеры. Взглянул и тяжело вздохнул. Глава 8. Как во городе было в Казани. Как только было получено губернатором Брантом известие о падении Осы, Казань с усиленным рвеньем принялась готовиться к самообороне. Вскоре прибыл из Петербурга начальник следственной комиссии Павел Потёмкин, вызванный из действующей армии Румянцева и только что произведённый в генерал-майоры. Мод Форсун-Картьёжник, он с полной уверенностью ждал подачки от высочайшего двора, чтоб хотя отчасти погасить висевшие на нём долги. Да ему во что бы ты ни стало надо выслужиться перед императрицей, завоевать себе её милостивое расположение. Не старый, очень высокий, тощий, лицо круглое, серые слегка раскосые глаза, с наглинкой, он приехал сюда повелевать. Он готов считать себя выше главнокомандующего. Он утрёт нос всем этим незадачливым воякам. разным Фрейменам, Деколонгом и Щербатовым. Он Павел Потёмкин, троюродный брат великого Потёмкина. Он всем сему миру покажет, как надо сокрушить набеглого царя Емельку Пугачёва с его каторжной сволочью. Потёмкин со всеми обращался надменно. Он любил пускать пыль в глаза, похвалялся своей храбростью, И тем, что он наторел из знаток военного искусства. Прочих же военачальников, в том числе и губернатора, он считал бездырью, бездельниками и трусами. Мне бы только грудь с грудью с Пугачёвым встретиться, в открытую, бахвалился он. А между тем распорядительный губернатор Бранд при помощи генерала Ларионова принял все возможные меры к защите города но беда его заключалась в том что средств к обороне было слишком недостаточно город располагал всего навсего семьюстами человек регулярной команды дальнейшая защита зависела от числа и доблести вооружённых жителей тогдашняя казань расположенная между речками казанкой и булаком Стояло главным образом из деревянных строений. Она делилась на три части: крепость, город и слободы. Кремль или крепость был в состоянии полуразрушенным. Он стоял на берегу Казанки и тянулся вдоль Булака, образуя собою замкнутый многоугольник общей длиной около 2 верст. В нём помещался Спасский монастырь, Над стенами высилась старинная башня Сумбеки, татарской ханши. На восток от Кремля раскинулся город с каменным гостиным двором, женским монастырём, многочисленными храмами, мечетями и немногими каменными домами именитого купечества, помещиков, крупных чиновников. Далее стояли слободы составлявшие предместье города. На берегу озера Кабана слобода Архангельская, в лево от неё Суконная. Здесь шла дорога на Оренбург. К Суконной слободе примыкало огромное Арское поле. В западной части его загородный губернаторский дом, кирпичные заводы и рощи. Здесь пролегал большой сибирский тракт. Спешно было приступлено к возведению оборонительной линии вокруг города и слобод, общим протяжением 15 верст. Она должна была состоять из девяти земляных батарей, соединённых между собой рогатками. Но к приходу Пугачёва успели сделать лишь пять батарей, да и те вооружены были только одной пушкой каждой. отправленные нарочнои в отрядах михельсона поповой и других военачальников с просьбой как можно скорее поспешать на спасение города Казани и губернии однако между начальниками небольших воинских частей не было согласованности старшие в чине старались присоединить к себе отряды младших возникали ссоры Вся эта неразбериха и сумятица была на руку Емельяну Ивановичу. Силы его возросли до 7 тысяч человек при 12 орудиях. Пугачевцы широко раскинулись по обеим берегам Камы, охватив огромное пространство. Главные силы армии двигались сухопутьем, вдалеке от Камы, через Ижевский завод, население Мамадыш. Затем переплыв реку Вятку, они взяли путь прямо на Казань. Меж тем Казань продолжала готовиться к самозащите. Все вооружённые жители были распределены по участкам, каждому назначен свой пост. По орудийному выстрелу и церковному набату всем защитникам города предписано быть на своих местах. Детины готовились к обороне Слободы Суконной, Емская, Архангельская, а также Первая Казанская гимназия. Это учебное заведение для дворянских детей находилось в ведении Московского университета. Начальник гимназии фон Канец, человек военный и не старый, у него всё было поставлено на военную ногу. Ещё с появлением в Оренбургском крае Пугачёва Фон Каниц ввёл обучение воспитанников пешему строю, стрельбе, фехтованию. Молодые люди занимались этим делом с охотой. Владимиров. Исторические записки о первой Казанской гимназии. Примечание автора. Когда подошло время, фон Каниц сообщил губернатору, что гимназия может выставить 74 человека. Все они будут вооружены пиками, ружьями, а учителя и два дежурных офицера, как люди шпажные, будут иметь по паре пистолетов. Губернатор назначил гимназическому корпусу действовать против Арского поля, вблизи грузинской церкви и гимназии. Гимназисты должны были защищать батарею, поставленную на открытом месте. Ученики принялись укреплять свои позиции, вырывали в землю, надол бы, ставили рогатки, копали траншеи. Работали весело, много было пылу в молодых сердцах. Но ины из них нет-нет да и вздохнут и покосятся в ту сторону, откуда должен появиться Пугачёв. У них нет и не было сомнения в том, что Пугачёв душегуб, разбойник, что он кровный враг им. Недаром же вспоминают они и архиепископ Вениамин несколько месяцев тому назад предавал его Анафиме. Они помнят, как всем строем они стояли на площади возле собора, как заунывно перезванивали колокола и хор трижды пел Емельке Пугачёву: "Анафима, проклят".